глава 19 Странное движение на другой уцелевшей части моста я заметила не сразу. Две фигуры, закутанные в длинные плащи, стремительно приближались ко мне. Я едва успела откатиться назад, когда незнакомцы приземлились на то место, где я только что сидела. «Ты — Ты? — вскрикнула я, узнав ту, что первая откинула капюшон с лица. — Да как ты могла? — вскипевшая в жилах кровь привела меня в состояние такой ярости, что я готова была разорвать любого голыми руками. «Дай мне все объяснить тебе. Не злись!» Ксения развела руки в стороны, показывая, что безоружно, и мне ничего не грозит. «Не злиться? После того, через что мне пришлось пройти? После того, кем я стала по твоей милости?» «Ох, девочка моя, мне так жаль!» Ксения присела рядом и осторожно дотронулась до моей руки. — Я действительно подвергла тебе опасности, но постаралась сделать все, чтобы сохранить твою жизнь. — С чего бы это вам так стараться? — Потому что в тебе течет и моя кровь, — ответила женщина, улыбнувшись. — Твоя прабабка была моей родной сестрой. — Чего? — Я вытаращила глаза, глядя на новоиспеченную родственницу. — Не может быть. — от чего же? — Мы с Виолеттой. Родились в 1899 году. Она старше меня на 14 минут. — Возможно, — я кивнула. Бабушка что-то рассказывала мне о прошлом семье, о том, как им пришлось бежать в 17 году во Францию. Кажется, она упоминала, что побег дался им слишком высокой ценой. Погибла одна из двойняшек. И звали ее... Подавила судорожный вздох. — Ксения. — Но ты же погибла. Лодка перевернулась, не было шансов спастись. Да, погибла, если бы не перенеслась в этот мир. Но это же невероятно, таких совпадений не бывает. Несовпадение, драгоценное дитя, судьба. Ты не знаешь. Впрочем, откуда? Моя прабабушка тоже исчезла. Пропала без вести примерно в том же возрасте, что и я. А до того ее прабабка и ее. Почему? Сложно сказать. Лучше расскажу то, что мне удалось выяснить за последнее столетие. Наша семья ведет начало от очень древнего воинственного рода. Когда-то наш далекий предок Воррон полюбил драконицу. Нелегко ему было признаться в своих чувствах. В особенности потому, что он возглавлял тех, кто поклялся истреблять драконов. В те времена они были настоящим бичом для народа жгли деревни, уничтожали скот, убивали мирных жителей. А все потому, что драконам сложно менять облик в нашем мире. Многие из тех, кто попал на землю, утратили человеческий облик, но не Лориана. Естественно, Ворон знал, кто она. Лориана была чудо как хороша в человеческом теле и полюбила воина больше жизни. Ворон взял ее в жены. Никто из близких и друзей не подозревал о том, кем на самом деле является супруга воеводы. И все было хорошо, пока за девушкой не прилетел другой дракон. Тот, кому она была обещана и от кого сбежала. Эти драконы не были истинной парой, и в том, что Лориана ушла, никто бы не усмотрел ничего предосудительного. Но Кардар так не считал. Брак с Лорианой был выгоден, потому как укреплял его права на трон Сиртеи. Он выжиг целый город уничтожил мир, что с таким трудом создали Воррон с Лорианой. Последними погибли и они. Чудом уцелевшая шаманка, история не сохранила ее имени, укрыла детей воеводы в лесу. Воррон был ее приемным сыном и не простила колдунья Кардару его смерти, прокляла, обрекла на страдания его и его потомков. Кардар выследил старуху, сжег ее драконовым пламенем а дочь ворона Дайкири забрал в свой мир. Девочка была еще мала, но очень красива. Дочь Лорианы обладала теми же правами, что и ее мать. Кардар сохранил Дайкири жизнь, а потом привязался к ней, полюбил, и, дождавшись ее совершеннолетия, женился. «Но...» — прошептала я, зачарованная историей. «Да, ты права, Маша, но...» Ксения с грустью вздохнула. Кардар принадлежал к правящей семье, которой необходимы наследники. Вот тут-то проклятие проявилось в полной мере. Как же? Кардар полюбил Дайкири, как свою истинную пару. А вот она ненавидела. «Я ее прекрасно понимаю», — процедила я. «Жить с тем, кто расправился с твоей семьей, родными, близкими, друзьями. Я бы обязательно отомстила». «Да». Но что могла сделать хрупкая человеческая девушка-полукровка? Она терпела, училась врать, старалась выжить. Не только ради своей мести, но и для сына, которого родила Кардару. Кто знает, чем все бы обернулось, если бы в ее жизнь не вошла любовь. Молодой вампир по имени краен стал смыслом ее жизни. Чем сильнее Дайкири любила, тем постылее ей казалась жизнь рядом с мужем влюбленные решились на отчаянный шаг затеяли убить кардара но заговор быстро раскрыли краенно казнили да и кирри чуть не сошла с ума от горя вознамерилась пойти следом за своей любовью но кардар не дал страдания истинной пары и так раздирают сердце на куски но это ничто по сравнению с ощущением потери любимой не каждый может пережить бедняжка пожалела девушку — Сколько всего ей пришлось вынести? — И не говори. Дайкири забеременела от любовника. Роды оказались тяжелыми, ребенок не выжил. А сама мать была на волоске от того, чтобы уйти за грань. Неделю находилась между жизнью и смертью. Говорят, Кардар тогда посидел. Чтобы спасти жену, дракон решился на отчаянный шаг. Он поделился с Дайкири своим огнем, отдал ей часть собственного сердца. «Дайкири поправилась?» «Да». Сила и магия драконов, перешедшие к ней, быстро восстановили истерзанный страданиями организм. Вот только придя в себя и узнав о гибели ребенка, Дайкири выбросилась из окна. Боль от потери жены была такой сильной, что Кардар сжег себя изнутри. «Но ведь его рот не прервался». «Нет». «Драконов возглавил Диметр Бирротокс». Сын Кардара и Лорианы. Биротокс? Но как же... Да, девочка, каждый из потомков Кардара обречен на предательство самых близких ему людей. Значит, и Данаметрикас, и Ксавьер, они страдают по вине своего предка? И не только они. О чем ты? Проклятие разрушает жизни не только тех, на кого направлено. Оно касается и тех, кто его наложил. Ксения уже давно устроилась на полу рядом со мной. А вот ее спутница стояла поодаль, не проронив ни слова. «Рассказывай!» «Помнишь, в самом начале рассказа я упомянула, что шаманка спасла детей ворона?» «Детей!» А Кардар забрал лишь одного ребенка. Вторая девочка, Линейра, спряталась. Она единственная, кто выжил после той резни, что устроил дракон. Линейра выросла, вышла замуж, родила детей. Несколько поколений эта семья не знала горестей. До тех пор, пока у одной из правнучек Линейры не родились двойняшки. Что случилось? спросила я, хотя уже предполагала ответ. Человеческая жизнь скоротечна, тогда как драконы живут столетиями. О старой истории вспомнили тогда когда невесть откуда явившийся дракон украл одну из девушек да у гадаю диметр я уныло хмыкнула да так и повелось каждый потомок берротоксов находит одну из нашего рода но встретить ее значит обрести не только величайшее счастье но и познать горечь проклятия неужели никто не попытался изменить свою судьбу от чего же пытались И не раз. Пример тому дедушка денни то есть Денометрикаса, Таркорис. Он взял в жены драконицу, достойную, статную. И? Всю свою жизнь был несчастен. Сыновья, что рождались у него, были слабыми. Совершеннолетие достиг только Левидор. Он же единственный, кто смог жениться во второй раз. Значит, у Максимуса и Денометрикаса были разные матери? Верно. «Послушайте, я вспомнила одну вещь, о которой рассказывал лимус, А как же теория о том, что только у пары драконов рождается более сильное потомство? Выходит, здесь это правило не работает?» «Оно действует в любой другой семье. У биротоксов все наоборот. Кровь воинов, текущая в наших жилах, только укрепляет каждого отпрыска. Получается, все биротоксы — потомки кардара Ворона и ларианы Разве так может быть? А как же кровосмешение? Получается, драконы женятся на своих трое, четвероюродных или пятеро, тьфу ты, на кузинах? Ну или какая там степень родства выходит? О, с этим-то как раз все в порядке. Двойняшки появляются в четвертом, а то и в пятом поколении. За это время кровь успевает так разбавиться, что никакой опасности нет. Но тогда мне непонятно только одно подвела я и итог. — Почему я? Насколько мне известно, я единственный ребенок. На лице Ксении отразилась легкая волна замешательства. Вампирша слегка прикусила нижнюю губу. На лбу даже пролегла небольшая складочка, будто она думала о чем-то серьезном. И еще взгляд. При рассказе ее медово-зеленые глаза полыхали от нахлынувших переживаний. А сейчас? — Что-то не так? Я насторожилась. Слишком уж виновата она выглядела. — Не молчи. Лучше говори, как есть. — Хорошо, — решилась Ксения. — Я бы в любом случае рассказала. Но не думала, что будет так тяжело. Женщина вздохнула. Затем махнула рукой своей спутницы, чтобы она приблизилась. — Мария, позволь представить тебе Софию, твою сестру. Девушка сняла капюшон и нерешительно улыбнулась. — Привет. Я подскочила на месте, чтобы остолбенеть от шока. Передо мной стояла моя точная копия. Другая прическа, более светлый оттенок волос и стальные искорки в бледно-голубых глазах. Но все остальное похоже настолько, словно смотришь на собственное отражение. Несколько минут мы молча разглядывали друг друга. Не знаю, кто сделал первый шаг, но мы обнялись, плача и смеясь одновременно. Однако спустя минуту я замерла. Смех застрял в горле, а слезы пересохли. От Софии шел такой манящий аромат свежей крови, что я чуть не захлебнула слюной. Оскалившись, я зарычала. «Стой, опомнись!» Ксения мгновенно вклинилась между нами. «Мария, как давно ты питалась?» Я лишь покачала головой. «Все, о чем я могла сейчас думать, — это кровь. Так близко, доступно!» Отшвырнув Ксению в сторону, я бросилась на сестру, но не успела вонзить клыки в шею жертвы, как неведомая сила оттащила меня. «Грррр!» Гррр — зарычала я, чувствуя, как глаза застилает красная пелена. «Кровь!» «Не смей, Мария!» Меня с такой силой встряхнули за плечи, что клацнули зубы. «Держи!» От манящей цели меня отвлек новый запах, тягучий, насыщенный травами и медом. Он был так близко, что я, не раздумывая, впилась в чью-то плоть. Жадными глотками утоляла свой голод. Огонь, иссушавший меня, отступал. Однако до полного насыщения далеко. А тот свежий цитрусовый аромат, что прельстил вначале, все еще был неподалеку. «Мария, хватит!» — властно сказал кто-то. И я подчинилась. С трудом оторвавшись от вожделенного пиршества, отвела всех мутным взором. Рядом стояла бледная Ксения. Ее запястье, что я сжимала обеими руками, было истерзано, а в тех местах, что держали мои пальцы, медленно наливались синяки. На значительном расстоянии от нас сидела София. Она едва сдерживала слезы. Осознав, что едва не натворила, я отшатнулась. — Простите, я не знала. Не могу контролировать это. Я так виновата. — Как давно тебя обратили? — Два дня назад. — И ты ничего не ела? Я мотнула головой. Опустившись на пол, уткнулась головой в колени. Стала рассказывать Сразу после обращения Кай открыл портал, чтобы перенестись в Дор. Но меня выкинуло неподалеку отсюда. Я думала, что не выберусь. Никто же не объяснил, какой я стала. А еще этот невыносимый голод. Потом я поняла, что могу перепрыгнуть со скалы на скалу. Так добралась сюда. Потом пришли вы. — Кай, твой создатель? спросила ксения обнимая меня за плечи да кальмин вандорран он приходил ко мне во сне звал но я смогла устоять молодец ты сильная девочка ксения погладила меня по голове словно маленькую скажи вы с ним были близки я кивнула и ты пила его кровь еще один кивок много один может два глотка не знаю точно Удивительно, что ты до сих пор жива, да еще сумела преодолеть немалое расстояние. Если я правильно поняла, портал вынес тебя в исходную точку. Там тебя должно было выкинуть в первый раз. Так и есть. А почему ты считаешь, я должна была погибнуть? После обращения вампир кормит дитя собственной кровью. Таким образом укрепляется связь. Еще родитель рассказывает о новых возможностях. Учит, направляй Брошенные на произвол судьбы новообращенные чаще всего погибают. Или сходят с ума, выживают единицы. А близость тоже часть ритуала, — осторожно поинтересовалась я. — Не обязательно, ведь обращенный может быть одного пола с создателем. В твоем случае соития означает, что вампир выбрал тебя как свою пару. Я вздрогнула. — Но я не могу быть его парой, я люблю другого. Я никогда бы не согласилась на этот ритуал, будь у меня выбор. Но мне его не оставили. Кай сказал, что я умерла, и это единственный вариант. Он даже не рассчитывал, что это сработает. По правде говоря, меня вернуло озеро. София всхлипнула Так вот отчего мне было так плохо последние дни. Я чувствовала, что потеряла часть себя, будто кто-то вырвал частичку моего сердца. Прости, у меня на глазах заблестели слезы. «Иди сюда», — позвала Ксения сестру, и, когда та устроилась рядом, обняла нас обоих за плечи. «Это я должна просить у вас прощения. У тебя, София, за то, что отняла родных, сестру, а у тебя, Мария, за то, что отправила сюда и за то, что с тобой приключилась». «Но ты не могла знать, куда все заведет», — возразила я. «Нет, но не ты должна была попасть в Сиртею, София». Я готовила ее к этому с детства. Однако она не смогла открыть амулет перехода. Представляешь мое удивление, когда я увидела тебя у Велимира? И потом, сумевшую активировать портальный элемент. Мне пришлось блокировать твои воспоминания. Извини. А в чем же был смысл того задания, что ты вложила в мой разум? На самом деле, все намного сложнее, чем может показаться. Я перенесла в тебя часть своего сердца который мне отдал Дэнни, вложила свои воспоминания и чувства, объяснила, почему так поступила с ним. Та история, что ты сегодня услышала, всегда была неполной. Вернувшись на землю, я смогла найти недостающие части. — И все же ты предала его, — прошептала я. — Здесь тебя ненавидят, считают врагом. — Это мой крест, — с горечью ответила Ксения. — Наказание за слабость, предательство. Не думаю, что Дэнни простит меня, но, надеюсь, найдет силы жить дальше. Жить дальше? После стольких лет забвения? Остров не отпустит его. Стой, Вэлл! Дэнни сейчас там? — взволновалась женщина. — умоляй покажи мне! — Показать? Как? Это легко! Ксения развернулась, обхватила пальцами мои виски. — Расслабься, позволь мне увидеть! Я почувствовала, как что-то постороннее вторглось в сознание, вытесняя меня из собственных мыслей. Пустота, безразличие, серый туман. Я находилась в паутине плотной мглы, когда мир стал постепенно возвращаться, вместе с нарастающей головной болью и вспышками воспоминаний.